Глава 13 Доброе утро, Ваше Императорское Высочество. Слышу я лучащийся счастьем голос Альи, который вырывает меня из сна. Дневной свет льет сквозь раздвинутые шторы и режет глаза. Я закрываю лицо руками и переворачиваюсь на живот, прячась где-то в подушках. Иногда у меня бывает такое настроение, когда ты просыпаешься и чувствуешь, что сегодня нужно пролежать в постели весь день, никуда не вставая. В такие дни я обычно звонила начальству и натужно кашляя, говорила, что заболела, но приложу все усилия, чтобы прийти на работу на следующий день. Вот и сегодня я бы с удовольствием никуда не выбиралась, но свежий аромат с нотками горечи подсказал мне, что я нахожусь не в своей постели. А значит мне как минимум нужно вернуться в свою комнату. Тут уже я стала вспоминать события прошедшего дня, и сонливость окончательно меня покинула. Я подняла голову с подушки и наткнулась на сияющую горничную, но к своему большому удивлению обнаружила за ее спиной всех четырех своих фрейлин. Что происходит? спросила я. Никогда такого не было. Даже Илона со Стефанией, которые после чаепития крутились вокруг меня, обычно приходили в мои покои уже после того, как мы с Алией закончим с моим платьем. Илона помогала с прической, Стефания чаще всего с украшениями. Две остальных фрейлины вообще в последние дни не приходили. И меня это вполне устраивало, учитывая, что всю свою жизнь... Я вообще одевалась и умывалась самостоятельно, без чьей-либо помощи. Но сегодня у нас был аншлаг. Мягко говоря, не ожидая такой картины с утра пораньше, я села на постели и внимательно оглядела Фрейлин. На их лицах были натянутые улыбки, а во взгляде читался страх. Так вот в чем дело. Узнали, какая участь постигла Аристию, и побоялись оказаться на ее месте? Что ж, запугивать я никого не хотела, но получилось то, что получилось. «Я подготовила ваше платье на сегодня, миледи», произнесла леди Изабель. «Я принесла украшения ваше императорское высочество», тут же подхватила Глена. «Я уже распорядилась о ванне», уставила Илона. «Страх». Я знала, что они меня боятся. Теперь я превратилась для них в эдакую кровавую барню которая режет и убивает ни в чем не повинных людей. Страх был одним из средств власти. Но был ли он достаточной причиной, чтобы оставлять Фрейлин рядом со мной? Я хотела задействовать более тонкие методы. Я хотела, чтобы они верили, что со мной быть выгоднее. Люди ведь в любом случае ищут во всем выгоду для себя. Искренне полагая, что они сами выбрали мою сторону, они были бы верны мне. А страх? Страх — это хрупкая конструкция. Страх рождает недоверие и желание вернуться в то состояние, где тебе было комфортно. Иными словами, если у Фрейлин появится возможность избавиться от меня, избавиться от своего страха, Они тут же ей воспользуются. Мне не хотелось оставлять этот кинжал висеть над моей головой, поэтому вместо того, чтобы мило улыбнуться и закрыть глаза на произошедшее и их испуганные мордашки, я проговорила. «Сядьте, леди». «Алья, подожди нас в коридоре, хорошо?» Горничная тут же направилась к двери. Фрейлины же замялись и переглянулись между собой. Словно не были уверены, что я от них хочу и как им себя вести. «Итак», — произнесла я, вглядываясь в лицо каждой, — «скажите, почему вы здесь?» «Что вы имеете в виду, миледи? Я здесь, потому что таков мой долг, как вашей фрейлина и спутница», — тут же воскликнула Изабель. Моя бровь дрогнула, вот уж не ожидала от нее такого участия. Ведь это она постоянно крутилась рядом с Аристией и истекала ядом, а теперь подлизывается ко мне. Я участливо кивнула головой и нахмурила брови, изображая недоумение. Но, Изабель, что же раньше мешало тебе быть рядом со мной и исполнять свой долг, как фрейлины? Я ведь здесь уже около трех недель, и что-то не могу припомнить ни единого раза, когда ты помогала мне». Девушка сглотнула и отвела взгляд. «Это все из-за леди Аристии, ваше императорское высочество. Она настраивала меня против вас, а я была настолько глупой, что поверила ей. Простите меня, ваше императорское высочество!» Скороговоркой проговорила она, словно долго репетировала эти слова перед зеркалом. Другие фрейлины переглянулись между собой – выгляди еще более испуганными и неуверенными, чем несколько мгновений назад. «Вы знаете, почему леди Аристия была наказана? Кто-нибудь?» — спросила я. Илона подняла на меня взгляд и, сглотнув, осторожно высказалась. Она пробралась в спальню к его высочеству Кронпринцу и пыталась его соблазнить. Я улыбнулась и кивнула. «Верно». «Но только ли поэтому? Может быть, ты, Изабель, знаешь чуть больше?» Разумеется, Аристия не могла в одиночку распускать все эти слухи. У нее должна была быть помощница. Неожиданно для меня девушка упала на колени и склонила голову. «Миледи, прошу, я все расскажу». В первую ночь во дворце леди Аристия нарушила приказ и покинула выделенные нам покои. Она подговорила служанок следить за вами и докладывать о каждом ее шаге. А потом, когда леди Аристия узнала, что вы провели ночь в комнате принца Эдгара, она будто обезумела. Она стала распускать все эти порочащие вашу честь слухи, но с каждым днем становилась все более и более странной. А вчера вечером заявила, что отомстит вам, и сказала, что нашла девушку-слугу, которая проведет ее в покое, его высочество-кронпринца». Она замолчала, и в комнате на некоторое время повисла тишина. Остальные фрейлины сжались на своих сиденьях, как будто думали, что я вдруг сейчас обернусь монстром и сожру их. Я же была в раздумьях. При нашем знакомстве Эстас говорила, что мы не должны были контактировать с подданными Темной Империи. В первые три дня для своего же блага. А Джанет сказала, что Аристия не была одержимой, но и в порядке тоже не была, и что, возможно, дворец ее не принял. А теперь я узнаю, что девушка нарушила приказ и покинула левое крыло в первую ночь в Темной Империи. Может быть, это что-то вроде отравления? Получается, Аристия была не совсем в своем уме, когда творила все свои великие злодейские дела? Хотя... Не думаю, что это отменяет ее вину. Девушка сразу была злобной стервой. В конце концов, в первый же день она нарушила приказ и покинула дворец, чтобы найти шпионов. Я потерла виски и снова обвела взглядом испуганных девушек. Признаться честно... Роль тирана мне была не близка. «У меня были причины для наказания, дамы, верно?» Девушки молча кивнули, но мне это было недостаточно. «Стефания, почему я наказала Аристию?» «Она предала ваше доверие, распускала о вас слухи и пыталась соблазнить вашего мужа». Тихо ответила Таня, поднимая на меня глаз. Я кивнула. Ты все правильно говоришь. Посмотри на меня. Стефания сглотнула и медленно подняла на меня взгляд. А как бы ты поступила на моем месте? спросила я ее, не прерывая зрительный контакт. Леди Аристия издевалась надо мной все эти годы. А еще она сказала, что меня некому защитить, потому что ее отец помогает короне. Из-за нее меня ненавидело все высшее общество королевства ТОК. А потом она попыталась провернуть подобное и с моими будущими подданными. «Разве я здесь плохая? Разве я в этой истории монстр?» «Вы не монстр!» — тут же воскликнула Илона. «Стефания, разве я здесь монстр?» — спросила я девушку, глядя в ее глаза. «Разве я не была добра к тем, кто не причинял мне зла? Разве я заслуживаю слепого осуждения?» «Вы не монстр», — тихо проговорила девушка, и ее взгляд потеплел. Кивнув, я перевела свое внимание на Глену. «Что ты скажешь, милая?» «Все так, как вы и сказали, миледи», — тут же воскликнула она. «Ты осуждаешь меня?» — спросила я участливо. «Нет», — выставила перед собой руки девушка. «Ваше императорское высочество, я бы не посмела». «Ты осуждаешь меня. Я чувствую это». «Нет, Милетти, клянусь, вы все сделали правильно. Это чудо, что вы смогли постоять за себя спустя все те годы долгих издевательств над вами со стороны леди Аристии». Я слегка прищурила и наклонила голову, рассматривая темноволосую девушку под другим углом. «Тогда почему уже ты боишься меня, Глена? Разве я хоть раз сделала тебе что-то дурное?» «Я не боюсь. Я уважаю вас, Миледи», — призналась она довольно искренне. «Допустим. Хорошенько подумай об этом». И если ты поймешь, что тебя все же что-то тревожит, обязательно поделись со мной. Глена удивленно моргнула в ответ на мои слова, и ее щеки слегка покраснели: Обязательно, миледи. Ну, и моя вишенка на торте. Я перевела взгляд на все еще стоящую на коленях Изабель. Она знала обо всем, что творила Аристия, и не сказала мне, но призналась во всем сейчас. Могло ли это стать для нее переломным моментом, где она окончательно перешла на мою сторону? «Изабель, ты очень огорчила меня, не рассказав сразу о том, что замышляет леди Аристия. Прямо на моих глазах девушка побледнела. «Миледи, я...» начала она, но я остановила ее. «Но, поскольку это твой первый проступок...» «Я прощу тебя». «Миледи». В ее глазах зажглась надежда, и она бросилась ко мне, но я снова ее остановила. «Прощу тебя после того, как ты принесешь мне размышления на десять страниц, где ты обдумываешь, в чем провинилась Аристия, как это могло сказаться на других людях, и в чем твоя вина. И если твое сочинение будет искренним, И я убежусь, что ты действительно сожалеешь о содеянном, и я прощу тебя. А теперь ступай. Изабель кивнула и поднялась, приседая в глубоком реверансе. Конечно, миледи. Дверь захлопнулась, напряженная атмосфера наконец улетучилась. Мои фрейлины заулыбались, и я хлопнула в ладоши. А теперь давайте оденем меня. Кажется, я сейчас просто умру с голода. Утро не перестает меня удивлять, и когда я спускаюсь к завтраку, обнаруживаю Алаира и Эдгара, ожидающих меня за столом. Младший брат оглядывается на меня, и на его личике явно читается обида. «Элиша! Эдгар сказал мне, что ты каждый день тренируешься с ним, готовясь к церемонии способностей. Обвинил он меня, правда, пока непонятно в чем. Усаживаясь на стул и, кладя на колени салфетку, я бросила вопросительный взгляд на Эдгара, но тот лишь слегка мне улыбнулся. «Вот, и Эдгар тебе улыбается», — еще больше разослился Алаир. «Почему он тебе улыбается? Он ненавидел тебя раньше. Наконец получила внимание старшего брата и теперь довольна?» — съязвил он. По моим губам тут же расползлась улыбка, и я глянула на красного от злости мальчишку и не смогла сдержать смешка. Это так по-детски мило. Ты смеешься? Все же ты ничуть не изменилась. Как была злобной самовлюбленной принцессой, так и осталась. Я с некоторой тоской посмотрела на опустившуюся передо мной тарелку с едой. «Понимая, что сначала надо поговорить с младшеньким, а потом уже завтракать. Иначе я получу несварение под его гневным взглядом». Потянувшись через стол, я схватила ладонь Алаира и сжала ее, ловя его взгляд. «Послушай, то, что мы стали лучше общаться с Эдгаром, никак не скажется на наших отношениях с тобой». Я не стану любить тебя меньше от того, что сейчас старший брат помогает мне подготовиться к важной для меня церемонии. Ты же знаешь, что я мечтала о ней всю жизнь. Никогда не думала, что мне выпадет возможность показать Высшему Свету свою магию и получить их признание. Это не значит, что я игнорирую тебя или хочу причинить тебе боль. Хорошо? Зелёные глаза Алаира вдруг заблестели, и он вырвал руку и отвернулся. «Ерунду, говоришь, как обычно». «Боги, ну что за милота? Привяжите меня кто-нибудь к стулу, иначе я пойду его тискать. Хотя зачем привязывать? Идея-то ведь отличная». Растекаясь в мягкой улыбке с ощемящим чувством на сердце, Я поднялась и, подойдя к Элаиру сзади, обняла его, уперев подбородок ему в макушку. «Ты мой самый любимый младший брат, и ничто это не изменит. Хорошо?» Я чмокнула его волосы и, наклонившись в бок, заглянула в лицо. Юноша был красный, как рак, а в его глазах стояли слезы. Было видно, что он изо всех сил сдерживался, чтобы не разреветься. И мое сердце окончательно пало перед этой очаровательной картиной. Неужели ни разу в жизни ему никто не говорил, что любит его? Хотя, пожалуй, мне тоже такого не говорили. Но, отбросив последнюю мысль за ненадобностью, я прижалась щекой к его щеке и простояла с ним так еще какое-то время, пока он не стал дышать ровнее. «Все хорошо?» – прошептала я. «Хорошо, только...» «Илиша, пожалуйста, оставайся такой, какая ты есть. Не становись прежней». Тихо ответил Алаир и шмыгнул носом. «Я подумала о своем контракте и о том, что через пять месяцев уже вернусь в родной мир, а настоящая принцесса займет свое законное место, и в моем горле непонятно, откуда образовался ком». Я попыталась сглотнуть его, но он все никак не хотел уходить. И тогда я закрыла глаза, позволила одинокой слезинке скатиться по моей щеке и улыбнулась, произнося очередную ложь. Обещаю. Я свято верила в то, что утро задает основной темп дня, а потому мысленно провозгласила сегодняшний день днём разборок и пошла к Арману. На самом деле я не знала, зачем я это делала. Между нами ничего не могло быть. Я девушка из другого мира, а он кронпринц Тёмной Империи. Более того, он законный супруг той, за кого я себя выдаю. Вся моя личность — это сплошная ложь, и если бы он узнал об этом, вероятно, просто убил бы меня». Как ни посмотри, но мне нужно было держаться от него подальше. Тем более, успех моей церемонии был почти гарантирован, а значит, мне не нужна была поддержка мужа. Она не была бы лишней, разумеется, но в ней больше не было необходимости. Сохранять дистанцию, не дать ему пробраться в сердце и нарушить заведенный в моей душе уклад – план был идеальным, Но всем нам уже известно, что обычно мои планы летели псу под хвост. Я вспоминала вчерашнюю ночь. Его взгляд, его слова. То, как наши тела будто сошлись в идеальном пазле, когда он лег позади меня и обнял, утыкаясь носом в мои волосы. Я думала об этом все утро. Крутила в голове, размышляла, что бы это могло значить но в конце концов решила просто спросить. Войдя в приемную, я была полна решимости все обсудить, а потом встретилась взглядом с Эстесом и внезапно вспомнила о том, что вчера мы пропустили традиционный забор крови. Но в этом же не было ничего страшного, правда? «Доброго дня, сэр Эстес!» — поприветствовала я мужчину, подходя к его столу. Он поднял взгляд с бумаг на меня и улыбнулся. «О, ваше императорское высочество! Рад встрече! Вы ко мне?» Я стрельнула взглядом в закрытую дверь кабинета муженька и прочистила горло. «Вообще, я пришла к своему дорогому супругу». Эстес тоже посмотрел на дверь, и по его лицу скользнула тень. «Боюсь вас расстраивать, миледи, но сейчас не лучшее время для визита. Арман не желает вас видеть. Мне пришлось приложить массу усилий, чтобы ничем не показать, что меня задели его слова». Он так и сказал? Приказал не пускать меня к нему, если я вдруг приду? Мужчина коротко вздохнул и, опустив перо в чернильницу, поднялся. Он участливо посмотрел на меня, улыбаясь, и поймал мою руку, сжав ее в ободряющем жесте. «Сожалею, но да. Однако...» — поспешил добавить Эстес. «Это совершенно ни о чем не говорит. Просто у него бывают такие дни. Редко, но такое бывает. И...» Я вырвала руку и отступила на шаг назад, бросая раздраженный взгляд на секретаря. Кажется, в нашей паре только я не была одержимым гормонами подростком, потому что Армен вел себя как дитя. Напился, наговорил всякой чепухи, всю ночь сжимал меня в объятиях, дал мне надежду, а теперь в кусты, и даже не удосужился лично мне сказать о том, что ему нужно побыть одному а попросил передать это мне через своего секретаря. Разве так ведут себя мужчины? Я была зла. Я была очень зла. И у меня было два пути. Первый – разумный. Пойти в малый зал и танцевать, и кричать там, пока не смогу снова трезво мыслить. Второй – ворваться в кабинет к Карману и высказать все, что я о нем думаю. Проследив за моим взглядом, Секретарь бросился к двери, собираясь, видимо, защищать Армана своей грудью, но я была быстрее. В мгновение ока мои пальцы сомкнулись на кованой ручке. Я резко потянула ее и влетела в образовавшийся проход. Тут же спиной прижимаясь к двери и захлопывая ее прямо перед эстасом. Выдыхаю и встречаюсь с напряженным взглядом Армана. Мужчина сидит за столом с какой-то бумагой в руке. Он не рад меня видеть. Конечно же, он не рад. Иначе бы трусливо не прятался за спиной Эстеса, скрываясь от собственных чувств. «Элиша, сейчас же уходи», — говорит он, переводя взгляд с двери на меня. «Уйду, как только мы поговорим о вчерашнем». Бросаю я резко, переплетая руки на груди. Он шумно и прерывисто выдыхает. На его лице на мгновение появляется отголосок паники, и я хмурю брови, не понимая, что могло его напугать. «Элиша, сейчас же! Уйди!» Отрывисто произносит Арман своим низким тоном. «Я прищуриваю глаза, отталкиваюсь спиной от двери и быстро подхожу к его столу. Опираюсь руками о столешницу» и подаюсь ему навстречу, встречая его темно синий взгляд. Похороненный под злостью и раздражением разум велит мне подумать о том, почему его глаза такого цвета. Но у меня нет желания раздумывать об этом. Я просто хочу понять, какого чёрта он так себя ведёт? «Мне всё равно, что ты не хочешь со мной разговаривать. Я хочу. Ты устал?» Так вот, я тоже устала кататься на этих эмоциональных качелях. Ты то ненавидишь меня, то заявляешься в мою спальню и расспрашиваешь о кошмарах, то снова игнорируешь, а потом приходишь на бал и танцуешь со мной, а потом снова делаешь вид, что меня не существует, и затем удерживаешь меня и едва не целуешь. Что все это, черт возьми, значит? Объясни мне. Потому что я уже устала думать об этом и вечно крутить в своей голове. Он разглядывает мое лицо, будто пытается в нем что-то отыскать. Элиша! начинает муж тем же тоном, которым просил меня уйти. Нет! взрываюсь я и ударяю по столу. Я никуда не уйду, пока ты мне не скажешь, что это, черт возьми, значило. Элиша! Ты едва не поцеловал меня сейчас, а теперь все отрицаешь? Хорошо, как тебе угодно. Ничего не было, наверное, это и есть ответ. Против моей воли на губах появляется горькая улыбка, и я отхожу, не желая смотреть на него, и иду к двери. Какая же я дура. Нет, все хорошо, так даже лучше. У этих отношений не было будущего в любом случае. Через пять месяцев вернется настоящая Элиша, а я уйду в свой родной мир. Все правильно. Все так, но... Почему тогда мои глаза прямо сейчас жжет, будто я вот-вот расплачусь? Какие глупости. Я подхожу к двери и уже почти толкаю створку, когда вдруг чувствую, как меня обхватывают за плечи и резко разворачивают. Армен пару мгновений вглядывается в мое лицо, а затем выставляет передо мной руку, и ее вмиг оплетают темные ленты. Это красиво настолько, что завораживает. Но я совершенно не в настроении дивиться чудесам его магии, а потому сглатываю и отворачиваюсь. Что? Это получается резче, чем планировалось, но пусть будет так. И он вздрагивает. Я чувствую это. Хмурюсь, хочу спросить, в чем дело. Но Арман внезапно буквально сметает меня в объятиях и прижимает к себе с такой силой, что, кажется, вот-вот раздавит. Я пытаюсь его оттолкнуть, потому что окончательно сбито с толку. Но он обхватывает моё лицо ладонями и смотрит так, словно вдруг обнаружил неведомое чудо. «Это ты!» Осипшим голосом говорит он, «Это и правда ты?» И пока мой очумевший от происходящего мозг лихорадочно пытается разобраться, что тут вообще происходит, Арман вдруг прижимается своими губами к моим и целует меня. И весь мир просто исчезает.